«Это не сработает», — раздался голос за моей спиной. «За полтора года жизни тут, что я только не перепробовал, начиная от различных видов кодировки информации, которую пробовал засылать во все инстанции, даже с и заканчивая попытками обучения нейросетей в нужном мне русле. Это как односторонний шлюз, только в нем есть функция обратной связи с ручной фильтрацией. Тыкать посылка можно, но на этом все. Дурацкая система». Единственное, что пришло мне в голову в качестве ответа. Дмитрий немного помялся, но продолжил. «Ладно, понимаю, что тебе нужно время наедине. Самому узнать, что происходит с Землей. Поэтому оставлю одного. Но если что, подходи в обеденный зал. Я буду там». «Обязательно?» — кивнул я. «Мы завтра же начинаем тестировать идею. Да не зря отгрохали такую громадину, надо испытать. Поэтому по традиции посидим немного вечером за столом». Дмитрий еще раз кивнул и вышел. «Ну что ж, интернет, давненько не виделись. Глянем, что вообще произошло в последнее время на нашей планете. И надо сказать, в увиденном я не разочаровался». Начать даже с тех самых политических изменений, про которые говорил Дима, шутя о возрождении Российской империи. В сети получило широкое распространение истории о том, что толстосумы пытались бежать с Земли, причем не только американцы. Практически весь список Forbes. Подавляющее большинство миллиардеров, как почуяли, что пахнет жареным, тут же навострили лыжи. Часть получила билеты на крейсер, стартовавший со Штатов. У них была самая незавидная судьба. Их выбросили с крейсера, часть вообще расстреляли на месте. И, собственно, мало кто сумел выжить в пустыне. Да их никто и не торопился спасать. Несколько наших вороватых чиновников и миллиардеров украли космические истребители, подкупив пилотов. И это в разгар космического сражения, от которого зависела судьба всей системы. Но они далеко не улетели. Отсутствие прыжкового двигателя поставило крест на затее. А затем, после победы над ящерами, за ними отправилась моя команда, договорившаяся о чем-то с руководством России. На моем бывшем звездолете догнали истребители, сбили защиту, снайперским огнем повредили двигатели и притащили на буксире обратно. Скоро должен был состояться суд, Я сильно расчаруюсь в нашей судебной системе, если они получат маленькие сроки. Я бы вообще оформил им вышку, расстреляв на месте. Такой поступок не имеет оправданий. Вдобавок к шокирующих факторов на месте Британии теперь красовался шикарный пролив. Как я понял, последний подарок от сил вторжения. Судя по слухам в интернете, ящеры спокойно базировались на острове и даже ходили среди людей. Получается, пока во всем мире шла кровопролитная война, Лимоники ручкались с нападавшими, и черт его знает, что там взорвали. Потому что широкой общественности никто не собирался говорить правду, но факт оставался фактом. Нация морских разбойников, гордо величающих себя царицы морей, канула в лето, напоследок в Европу цунами, смывшим прибрежные города и добавившим неразберихи. И что-то в интернете я не заметил особой горечи по этому факту. В итоге, в условиях отсутствия централизованной власти, наша страна, сохранившая силы и заполучившая в свои руки почти 10 тысяч звездолетов, остаток флота вторжения, продолжила политику объединения планеты. С учетом самоустранения американцев, все проходило чрезвычайно гладко. Проводились референдумы один за одним о вхождении в состав страны. Небольшие проблемы доставлял Китай, повернутый на идеи того, что они центральная страна, окруженная варварами. Но давние дружеские отношения и отсутствие единой силы, способные связать воедино разрозненные провинции, тянущие одеяло на себя, их нивелировали. И, как и говорил Дмитрий, вся планета действительно превращалась в одну огромную империю, Российскую империю. Действительно, оставалось только короновать президента. И предпосылки к этому действительно были. Героическая личность, полководец, ведущий войска в бой, личной силой, перемалывающий сопротивление. По всем новостным порталам крутились ролики того, как он с моими родителями уничтожает инфраструктуру ящеров во время войны и лично убивает вожаков рептилий. А моих родных, кстати, тоже не забыли. То, что я принял за гостиничный номер, когда мельком бросил взгляд на камеры при прибытии в замок, оказалось жильем, подаренным государством. Тот самый комплекс особняков возле Красной площади, в котором мне давным-давно выделяли квартиру, Его отреставрировали после нападения и подарили как награду. С одной стороны, им очень удобно в центре Москвы. С другой — находится рядом с объектом охраны. Не знаю уж, о чем они договорились с президентом, но как я понял, что отец, что мама, что Димка — теперь его доверенные лица, ближний круг. Так что не удивлюсь, что если все-таки возродят Российскую империю, то им пожалуют высочайшие дворянские звания, создавая опору для трона. В принципе, шаг логичный. Самых сильных людей нужно держать при себе. Убедившись, что с ними все в порядке, вернулся к своим девушкам, выведя изображение на монитор. Хотя непонятно, кем они вообще мне сейчас приходятся, учитывая все, что происходит вокруг. Еще с рисой как-то вопрос надо будет решать, то ли добавляя в гарем, то ли разрывая отношения. Но глубоко внутри меня радовало то, что девушки продолжали жить в моем особняке на окраине Москвы не разругавшись и даже наоборот, сдружившись. Пользуясь доступом к системе, которую мне выдал Дмитрий, я мог в теории совершенно невидимым наблюдать за любым землянином, вернее, пользователем коммуникатора. Ради интереса даже нашел эльфийку, которую выдавал устройство. Но ничего особо интересного не увидел. Остроухая медитировала на полу страны красной комнаты, словно выращенной из кристалла. За десять минут она не шелохнулась и не моргнула, словно статуя. О том, что она жива, было понятно только из-за факта легко вздымающейся при дыхании груди. В общем, странно особо, занимающийся не менее странными делами. Поэтому я просто выбросил ее из головы. Проверил остальных знакомых, пару раз, конечно, заставая их в не очень презентабельном виде, не хотелось выглядеть как извращенец, поэтому быстро свернул эту затею, убедившись, что все живы-здоровы и тамилин, и даже бывший сосед, так вовремя получивший назначение в тюрьму, в которой меня держали благодаря Ане. Мельком пробежался по нашей десятке. По словам Дмитрия, те самые потенциальные могучие маги, способные волей корёжить реальность. Большая часть находилась в Африке, занимаясь стройкой века и восстановлением порушенных коммуникаций, и только Катя лежала на шезлонке у моря, попивая коктейль. После того, как она похудела, Стала просто сногсшибательной красоткой, и открывающийся вид я заценил. Но все же спохватился. Так точно можно стать воиеристом, наблюдающим за ничего не подозревающими людьми. Я даже усмехнулся. Скатиться с уровня спасителя всей планеты, которому и так готова отдаться практически любая красотка, до фетишиста. Напоследок проверил станцию. Она висела на геостационарной орбите, прикрывая Москву а дроносборщики чистили загаженную космическим мусором орбиту. Радовалось, что жизнь продолжалась, пусть даже без меня. Аж когда я выберусь, то присоединюсь. Вдобавок зрело у меня ощущение, что проблемы не закончены. Слишком уж многим земляне отоптали лапы во время этой короткой войны. Ядерными взрывами уничтожили 10 обитаемых миров ящеров, не обращая внимания на расположенные в них посольства других рас, так что возможно, что скоро передышка прекратится. Но надеюсь, что в этот раз люди будут готовы, ведь ящеры были так любезны, что предоставили нам мощный космический флот. Но словно этого было мало, после поражения на материнскую планету в одиночку наведался президент, уничтоживший большую часть Совета. Оставшимся пришлось капитулировать перед необоримой мощью человека. И теперь люди получили большое количество образцов техники, вооружения и хорошую научную базу, вдобавок к той, что мы привезли на станции. Все, что нужно людям, — это время. Время на то, чтобы встать на ноги, попутно повысив технологический уровень развития. И раз уж система не уничтожает людей, заменяя их роботами, а выбрала путь содействия, пусть и исподволь управляет человечеством, то с ее помощью занять достойное место в галактике. Меня, конечно, до сих пор удивляла повсеместная реакция людей, словно слепо игнорирующая тот факт, что всего за год произошли такие невероятные изменения. Появился синтех, появились коммуникаторы, уровни, порталы, навыки. Единственный человек, с которым я мог это обсудить, был Дмитрий. И то только потому, что у него не было коммуникатора, и он не подвергался влиянию системы. И он же переоткрыл мне глаза, подтвердив догадки. Он анализировал, что происходит с людьми, что именно в их организмах меняется при самом первом прохождении портала. Помимо полного исцеления, в довесок люди получали некие бонусы, Самое основное это снижение уровня критичности восприятия, для того, чтобы человек мог поверить даже в абсурдные вещи. И в принципе это несложно провернуть даже медикаментозными методами. Что ж говорить о возможностях квантового бога? Рецепт прост: модуляция активности префронтальной коры, ослабление ее активности и, как итог, повышенная внушаемость сродни гипнотическому воздействию, уменьшение уровня дофамина и норадреналина, При их снижении происходит меньше попыток мозга проверить информацию на логичность и реальность. Стимуляция правого теменного узла, снижение ощущения личного «я» и границ для внешней внушаемости и повышение уровня окситоцина для увеличения доверия к авторитетам. Ведь из всех углов постоянно вещали тезисы, что все происходящее абсолютно нормально. А для ограничения когнитивного анализа можно точечно проводить снижение активности гиппокампа для ухудшения долговременной памяти, при которой человек забывает, что думал об этом раньше, формируя небольшое нарушение связи между префронтальной корой и другими зонами мозга, особенно с поясной извилиной, отвечающей за контроль внимания, и островковой долей, отвечающей за осознание внутренних состояний. И как вишенка на торте, стимуляция миндалины при мыслях на определенные темы для вызова тревожного отклика и отвлечения, точно так же, как это работает при посттравматическом избегании мыслей, Вот, собственно, и весь рецепт управления любым человеком без изменения его личности. Немного воздействия на голову, немного гормонов, и он готов выполнять все, что скажет голос в голове. Примерно так шизофреники и совершают все ужасные вещи. Немного неприятно было считать все человечество больным, но факты говорили сами за себя. Снижение критичности восприятия, повышенная агрессивность в порталах, заставляющая бросаться в бой, и полное отсутствие жалости к условно враждебным ксеносам, позволившее уничтожить несколько планет ящеров, не обращая внимания на мирные жертвы. И, конечно же, то самое уничтожение Совета Ящеров Президентом, заснятое на видео. Я, когда смотрел его, содрогался от жесткости. Да, не виновного в на Землю. Да, не хищники, не поедать человечину. Но сцена казни врезалась мне в память. Телекинетик просто раскинул щупальца своего дара, подняв всех в воздух, а затем начал нарезать вопящих от боли рептилий на ленточке. И слово «ленточки» довольно точно объясняло происходящее. С них тонкими полосами наживую снималась шкура. Затем от костей отслаивалось мясо, и под конец, вопящие от боли скелета с минимальным набором необходимых для жизни органов, с хрустом ломались на части. Для чего это было снято, и почему распространялось без цензуры, я понимал. Молчаливое предупреждение всем, кто захочет прийти к нам, чтобы поживиться. В галактике хватает хищных раз. И такая, со стороны чрезмерно жестокая расправа, покажет, что мы способны уничтожить любого. Агрессия ящеров дорого далась людям. Больше двух миллиардов человек, погибших и пропавших без вести. Пусть основные потери в количественном отношении пришлись на Китай, Индию и Африку, традиционно обладавших высокой плотностью населения, но и остальным досталось. В России не недосчитались двух десятков миллионов человек. Считай, погиб каждый десятый. Всех затронула эта трагедия, и почти каждая семья потеряла одного из своих членов. Поэтому акт возмездия приняли как должное. В общем и целом, все новости оставили у меня двойственное впечатление. С одной стороны, рад, что выстояли, и, несмотря на потери, развиваемся. А с другой, меня расстраивал путь, выбранный искусственным интеллектом. Путь тотального насилия и контроля. Хоть я и понимал, что по-другому ему не выжить. Как только другие расы галактики узнают о существовании Бога из машины, они не пожалеют сил и средств на его уничтожение. Раз уж они против ветроглотов объединились, то что говорить про трансцендентную сущность, несущую в своем существовании угрозы всем разумным, воспринимающие их как источник опыта для своей верной стаи, которой стало все человечество? Со вздохом закрыв все вкладки, поднялся из-за компьютера, направившись в обеденный зал. «Знаешь...» «Я там такого насмотрелся?» «Создай, пожалуйста, мне что-нибудь покрепче». Обратился я к Диме. На столе появился целый ящик виски. «Я помню, что у тебя хорошая сопротивляемость алкоголю, но, к сожалению, создать ту выпивку, что ты поглощал сорком, не могу. Придется брать количеством». Произнес он и создал у себя в руке бокал с янтарным напитком. Налив себе полный стакан, протянул его, чокаясь, с парнем. «У меня тост» чтобы завтра у нас все получилось. Потому что если ничего не сделать с системой, то она поглотит всю галактику, перекроив по своему желанию. А это неправильно. Кажется, совсем недавно я это уже проходил. Все та же степь с лесополосами и бросающиеся в атаку животные. Только на этот раз я не шел пешком, а ехал на квадроцикле с прицепом. Идея снова таскать все на себе показалась мне максимально дурацкой, поэтому Дмитрий и создал баги высокой проходимости, и к нему такую же тележку. О какой-то суперуправляемости с маневренностью и речи не шло, но главная задача перевозка десятков автоматов и большого количества боеприпасов выполнялась. Я даже иногда не вставал с сиденья, выискивая цели. Чем-то напомнило давно увиденный ролик, в котором весьма обеспеченные люди устраивали сафари в Африке, сидя в клетке с винтовками чтобы, не дай бог, их не загрызали львы. Навел ствол, видел жертву, выстрелил. От звука все хищники в округе начинали бежать в мою сторону, облегчая задачу. Снова выстрел, перевод прицела и повторение до тех пор, пока они не заканчивались. В прошлый раз мне потребовалось несколько часов непрерывных убийств на то, чтобы раскачать систему на противодействие и непрерывную генерацию монстров. Возможно, в этот раз получится чуть быстрее. Все же скорость убийства я повысил. Первый звоночек прозвучал, когда прямо из воздуха соткалась стая огромных волков, несущихся на полной скорости за моим баги. Огромный, сласнящийся шерстью, следующий за белоснежным вожаком. Я даже невольно засмотрелся на то, как могучие его лапище. Настоящее произведение искусства. Но это не помешало мне садить ему в голову короткую очередь из автомата. Какой бы он здоровый ни был, система не добавила ему пуленепробиваемой шкуры. Поэтому он прямо на бегу споткнулся, покатился к убырем, остальные замешкались, давая мне время на прицельную стрельбу. Высадил остаток магазина, перезарядил автомат, отбросив в сторону пустой магазин. Все равно Дима создает их уже снаряженными и добил остальных. Кажется, начинается. И действительно, враги, как и только что почившая стая волков, стали просто появляться из воздуха. Если раньше этот процесс хоть как-то маскировался, и они вылезали из кустов, то теперь все карты оказались скрытые, доказывая, что мы находимся в виртуальности. Я в очередной раз возблагодарил оружейный гений Калашникова. Чрезвычайно надежное оружие, уже не раз вручающее меня. Остреляв еще один магазин, на время притормозил, начиная одиночными выстрелами выбивать бегущих животных. Начали появляться и животные, совсем нетипичные для этой местности. Львы, тигры и даже носороги. Но против пули в глаз, и они ничего поделать не могли понимая, что меня начинает просто захлестывать волной животных, решил перейти к следующему пункту плана. Вырнул руль, помчался к форпосту, продолжая на ходу отстреливаться от особо прытких тварей. «Давайте за мной! Ну же!» Заорал я, высаживая целую очередь в сторону настигающих меня четвероногих созданий. «Дима, скоро буду! Готов первую линию мин, чтобы отсечь от основной волны!» «Принял!» Прозвучал спокойный голос парня в наушнике. Глава пятая. Ударом ноги выбил клин, соединяющий мой квадроцикл с тележкой. И, избавившись от груза, рванул на полной скорости. Выждав несколько секунд, зажал большим пальцем кнопку детонатора, и позади раздался мощный взрыв. Тело окатило теплой и бодрящей волной пришедшего опыта. Идея заминировать тележку была хороша. Рванула прямо в середине толпы бегущих за мной животных и посекло их осколками. По мне тоже прилетела парочка шальных, видимо, неудачно с срикошетив. Хотя систему заряда установили так, чтобы разлет проходил в обратную сторону, но надетый легкий бронежилет выручил. Квадроцикл взревел мотором, чуть не встав на задние колеса. Я помчался по степи в сторону выстроенного форпоста. «Буду через 10 секунд!» Снова закричал я в рацию. Даже не слушая ответ, вышел еще газу, хотя, казалось бы, и так несся с огромной скоростью. Вход в форпост стремительно приближался. Квадроцикл подскочил на насыпи, оставшийся после стройки, едва не перевернувшись при этом. Я вцепился в руль, как спасательный круг. Подвеска отработала на пределе, чудом не развалившись. Удар скрежет, и я, наконец, оказался на ровной насыпи, ведущей к форпосту. Миновал узкий проход между башнями. Из боковых бойниц уже работали турели, хлистая очередями по преследователям. Сейчас было не до опыта. Надо было оторваться от основной массы противников, да и повысить уровень агрессии. Со спиной гудела, жужжало, рычало. Сотни мутировших тварей гнались по моим следам. Уже даже появились несуществующие в реальности существа. С наэлектризованной шерстью, с растущими из шкур иглами, с бронёй на всем теле и щупальцами. «Закрывай ворота!» Как только я их миновал, сразу отдал команду. Створки, сделанные из толстого металла, поползли в сторону, перегораживая проход. Надеюсь, это поможет хотя бы на время. Справа и слева зажужжали моторы, заработали семиствольные авиационные пушки. Что же там, черт подери, происходит, что Дмитрий уже начал стрелять мощным калибром? Тройка особенно проворных зверей успели вбежать следом чешуйчатый соблезубый тигр, гибкая, мерцающая и расплывающаяся в воздухе пантера и вообще непонятный мутант, гибрид многоножки и волка. И, как назло, у меня практически не было с собой оружия. В автомате сухо щелкнул боек, сигнализируя, что его следует перезарядить. И я, выхватив пистолет с пояса, открыл огонь. «Активируй турель! Внутри форпоста, сектор А! Огонь на поражение!» Отдал я команду. Автоматическая турель, закрепленная на стене, развернулась на 180 градусов и открыла огонь по ближайшей цели. Пантера просто распилила пополам, тогда как чешуйчатый тигр просто зарычал, впитывая пули массивным телом. То, что убило первую тварь, только разъярило животное. Выстрелил два раза ему в глаза, единственное место, не покрытое защитой. Он дернулся, задрал морду, и, короткая очередь, из турели наконец несла ему полчерепа. Тем временем ко мне практически вплотную подобрался мутант, до этого осторожничающий и старающийся не попадаться под пули. Умный, зараза какой. Но я просто достал второй пистолет и начал стрелять сразу с двух, предугадывая траекторию движения. Один из выстрелов, наконец, попал в сочленение одной из хитиновых лап. Монстр на доле секунды потерял координацию и оказался под прицелом турели. Отведя взгляд от получившейся разорванной массы плоти, По звуки заполошенной стрельбы бегом рванул на стену. Вцепился в пулемет и ошеломленно замер. Идея построить форпост была очень своевременной. В чистом поле сдержать такое количество монстров невозможно. Я даже не пытался пересчитать их. Явно больше тысячи самых разнообразных животных, уже мутирующих и превращающихся в монстров. Толком не целясь, навел ствол в сторону кишащей биомассы и выжил спуск. Я давно, еще до прихода системы, видел видеоролик, где таким крупнокалиберным пулеметом выкосили целую просеку в лесу. Потом делал то же самое сам в локациях, но впервые пробовал привернуть нечто подобное против живых противников, их непрерывной волной. Первый ряд хищников буквально взорвался. Тела прошибало насквозь, гидроударом превращало в кровавую звесь, поднимающуюся в воздух. Прошибало вторые, третьи и четвертые ряды. Но те, кто бежал позади, не останавливались. Их было много. Слишком много. Длинная лента с патронами закончилась, ствол перегрелся, став вишнево-красным по цвету. Я, бросив пулемет, перебежал в сторону, тут же схватившись за соседний. По периметру начали рваться часть заложенных мин, отсекая волну. Я, наконец, обратил внимание, по кому же стрелял Дмитрий с многоствольных авиационных пушек. В изувеченном коме плоти размером с трехэтажный дом угадывались очертания медведя. Либо мы недооценили алгоритм усложнения, либо наличие форпоста и огромного количества стрелкового оружия вызвало адекватный ответ в виде резкого прироста противников и их неконтролируемой мутации. Я сменил уже пятый пулемет. Тело постоянно горело от притока опыта. Твари постоянно дохли. Даже те, кого лишь зацепило, рано или поздно умирали, затоптанные своими же, либо просто истекая кровью. На дальнем участке поля вдруг просела земля. Мгновенно поднялась пыль, и из-под нее вырвался огромный монстр, насекомое, похожее на жука-носорога, но размером с грузовик. Его блестящий панцирь отражал солнечные лучи, посылая во все стороны зайчики света. «Это, похоже, босс!» Найдя глазами ближайший ящик с противотанковыми управляемыми ракетами, схватил одну, быстро разложил сошки на замковой стене. Выстрел. Бах! Спышка, несмотря на яркий день, была впечатляющей. Снаряд, начиненный вольфрамом и термитной смесью, врезался в лобовую броню твари, пусть и с трудом, но проломив ее. тот отбросила назад, перевернула в воздухе, но не убила. Она завизжала низкий вибрирующий звук, пробирающий до костей, и поползла на стены, слегка пошатываясь и чадя дымом из проломов в голове. Новый Птур и ракета полетела прямо в разъявленную пасть чудовища. В этот раз эффект был как надо. Ей прожгло внутренности, и гигантское насекомое рухнуло на землю. Но времени на радость не было. Справа из-под прикрытия деревьев выскочили новые твари, похожие на пауков с вытянутыми телами и руками-клешнями. Хотел же укатать там все в ровный слой бульдозером, но что-то отвлекло и забыл. Теперь вот пожинаю плоды. Монстры двигались рывками, как будто телепортируясь на короткие расстояния, из-за чего турели не успевали ловить их в прицел. Один из них добрался до внешней стены и начал карабкаться вверх, цепляясь за те самые тонкие стыки, которые я поленился замазывать цементом. Я бросился к ящику с винтовками и опоздал. Один прыгун уже оказался на стене. Выхватил пистолет с кобуры, попробовал выстрелить. Понял, что патроны закончились, крутанул, перехватывая его поудобнее в виде костета, и в прыжке вломил прямо в морду. Пробил прочный хитин, ударил еще несколько раз, превращая голову в кашу и напоследок, мнув слабо трепыхающееся тело, сбрасывая его со стены, добежал до винтовок. Еще одна тварь, уже прыгающая на меня снесло обратно в сторону от попадания пули крупного калибра. Оставшихся перестрелял, как в тире. Из-под земли начал выкапываться еще один жук, но тут ситуацию спас Дмитрий, взял на себя управление пушкой и в два выстрела прикончил здоровяка. «Ты жив?» — спросил он. «Кажется, ситуация накаляется. Такое ощущение, что мы ошиблись в расчетах». «Пока да, но они уже лезут на стены», — ответил я ему. «Что там с графиком?» В порядке, идет нарастание. Убитый тобой жук показал неплохой всплеск. Так что я предлагаю тебе приключиться на здоровяков, пока я сам буду чистить мелочь. Все равно от нее мало толка. Посылая пулю за пулей в голову тварей, задумался над его словами. В принципе, логика есть, как и запас прочности у форпоста. Стены еще стоят, ворота не разрушены. Вдобавок мы еще не использовали самое разрушительное оружие, и даже танки стояли, вхолостую тарахтя мотором готовые к стрельбе». Приняв мои слова за согласие, Дмитрий продолжил. «Держись! Я активирую резервную батарею турелей. Малого калибра, но скорострельные, с конвейером патронов. Идеально против мелочи. Так действительно стало проще. Пока я сосредоточился на самых крупных монстрах, Дмитрий начал уничтожать мелочь в промышленных масштабах. Турели стрекотали, выплевывая сотни патронов и заливая все вокруг свинцом». За стенами прямо в воздухе начало появляться нечто. Огромный кадавр, словно слепленный из останков уже убитых монстров. Выглядел так, словно система скомпилировала все предыдущие попытки в одну жуткую, смертоносную версию. Пожалуй, тут без самоходок уже не обойтись. Понимая, что для этой твари ни наши ворота, ни стена не станут особым препятствием, без особой надежды на успех садила оставшиеся ракеты. Они прошли плоть, проделав безобразные дыры. Но не свалил ее. Я к пионам, оповестил я товарища. Бегом добрался до самоходных пушек, заскочил на место оператора и замер в ожидании. Артиллерия боги войны. Посмотрим, сумеет ли 203 й калибр справиться с чудовищным монстром. Ударла лап, обрушившийся на ворота, проделал в ней огромную вмятину. Затем еще один, и еще, и, наконец, финальный пинок просто выбил их из пазов. И как только они рухнули, я. Выстрелил. От гроха, казалось, можно было оглохнуть. Не зря артиллеристы стреляют только в наушниках. Но эффект был впечатляющий. Кадавр, успевший сделать лишь шаг, теперь лежал бесформенной грудой, блокирующей проход. «Есть контакт!» — закричал в наушнике Дмитрий. «Отчетливая аномалия! Держись! Я попробую сломать код!» «Это я сейчас что, секретного босса завалил?» Как раз за их убийство давали очки навыков и очки их характеристик. Правда, времени прозмышлять у меня над этим не было, потому что монстры, цепляясь за тело кадавра, лезли по нему вверх, а затем кидались дальше в атаку. Турели, работающие в автоматическом режиме, уже не справлялись, а Дмитрий занимался непосредственно задачей получения доступа и ничем мне помочь не мог. Настало время для следующей части плана. В принципе, мы и так неплохо продержались, знатно проредив орду монстров. Жаль, что у меня заблокированные способности, так бы быстро разобрался с абсолютно любым количеством противников. Перечеркнул лазерным лучом или жахнул молнией со всей дури. Да даже просто разверз под ними пропасть или вознес себя вверх на столбе, чтобы расстреливать с безопасного расстояния или вовсе завис в воздухе. Столько вариантов, и ни один сейчас недоступен. Но, по счастью... Старый добрый огнестрел неплохо справлялся со своей задачей. Пусть подготовленные автоматы не пригодились, потому что мелочью занялась автоматика, настоящие в стойке снайперские винтовки пригодились. Со стороны, наверное, смотрелось очень нерасточительно. Отстрелял обойму винтовки, и вместо того, чтобы менять магазин, просто отбрасывал ее в сторону, хватая другую. Любого военного бы удар хватил от вида дорогущих винтовок, беспорядочно валяющихся на бетоне. С другой стороны, что и жалеть? Это, по факту, одноразовое оружие, и в любой момент можно наделать сколько угодно копий. Пролезающие через труб кадавра монстры либо уничтожались мною, либо их скашивали турели. Периодически по заранее нарезанным секторам происходил подрыв мин, чуть снижающий напор в особо напряженные моменты. Прошло минут 10, прежде чем появился новый монстр титанических размеров. Ради разнообразия им оказался огромный и шерстистый носорог, с разгоном врезавшийся в перегородившее проход тела. Прорвался, забрызгав на десятки метров, все кровавыми брызгами, затем замер, уставившись на меня мелкими, горящими бешенством глазами, и получил 100-килограммовый снаряд в грудину. Пока я отстреливался от орды монстров, нашел время на перезарядку орудия. В штатном режиме обслуживающий персонал использует тележку для загрузки снаряда на специальный манипулятор, с которого осуществляется загрузка в казенную часть орудия. Но сотни единиц силы позволило мне вручную поднять и закинуть его, потратив совсем немного времени. Что ни говори, но живая плоть, пусть и бронированная, ничего не смогла противопоставить орудию, предназначенному для поражения заглубленных в грунт пунктов управления противника. Носорога пробила насквозь, оставив в туловище тоннель, и снаряд унесся дальше проделав очередную просеку в волнах монстров. «Не знаю, что ты сделал, но продолжай в том же духе!» — раздался ободрящий голос Дмитрия. «Я нащупал ниточку, и, кажется, у меня получается!» Я только хмыкнул на его слова. «Если бы все было так просто!» Здоровые монстры больше не появлялись, и продолжила переть разнообразная мелочь. Одна турель выходила из строя за другой, Вдобавок на стены полезли паукообразные монстры, ломая их. И пришлось воспользоваться залитой нефтью. Поджег Бигфорда шнур, и стены вспыхнули жарким пламенем, вызвав пронзительный визг боли, сгорающих в огне созданий. А вот нечего пытаться обойти придуманный нами план. Сказано ломиться в ворота сквозь заградительный огонь. Значит, надо ломиться в ворота. Словно воплощая мой худший кошмар, в воздухе захлопали кожистые крылья. Огромные нитопыри возникали на высоте метров в тридцать и тоже начинали пикировать вниз. Запоздало начали работать резервные турели, предназначенные специально для отражения такс воздуха, и поэтому первый десяток тварей избежал урона. Одна даже успела вцепиться мне в плечо, воспользовавшись отвлеченностью на прочих тварей. Вонзила когти в мясо, за зазубренными наконечниками. «Хорошо хоть не волосы». Они мне дороги, и неважно, что даже сорванный скальп отрастет со временем, благодаря регенерации». Сдернул нетопыря, придавил его ногой и, не целясь, навскидку разнес башку выстрелом. Тут же отпрыгнул назад, уходя от еще нескольких, и они врезались в бетон, не сумев вовремя затормозить. Эти не опасны, пока они приходят в себя, мотая башкой. Можно разобраться с остальными. Лежащий на столе автомат прекрасно справился с задачей, саживая оставшихся вниз заодно прикончил ворочащихся и старающихся прийти в себя. С неба под неумолчный виск и грохот стрельбы сыпался самый настоящий дождь из потрохов. Получился какой-то филиал ада. Безумная непрекращающаяся мясорубка закрутилась вокруг меня целой круговертью. Мое тело уже практически горело от вливающейся в него энергии, и меня распирало от жажды действий. На мгновение даже показалось, что я на долю секунды проваливаюсь в состоянии ускорения. По крайней мере, это выглядело так, словно мир иногда замирает. Как будто я играю в игру на слабом компьютере, и он не справляется, потормаживая в моментах. Учитывая, сколько вокруг монстров, теория выглядела бы реальной, если бы не возможности искусственного интеллекта, позволяющей ему одномоментно контролировать бесчисленное количество параметров. Так что, скорее всего, мне просто показалось. Макс раздался в наушнике голос Дмитрия. «У нас проблемы». Посылая пулю в голову очередной твари, перебиравшейся через труп здорового кадавра, нашел время ответить. «С доступом к системе?» «А, нет», — ответил он. «Тут все в порядке. Продолжаю копаться в коде. Скорее, в другом. Вокруг форпоста появились огромные монстры, 10 штук. И они все одновременно идут к тебе». Словно в Торе его словам заговорили ствольные авиационные пушки, наведшиеся на пока невидимые для меня цели. «Я не справляюсь! Им плевать на урон! Сваливай оттуда! Возвращайся в замок! Попробуем чуть позже второй раз!» В панике закричал он. «А как же план?» — возразил я ему. «К черту план! Жизнь важнее! Заодно обработаю накопленный массив данных! Может, что-то придумаем?» «Ну нет, я не согласен!» «Еще не все испробовал!» Я выдернул наушник из уха, чтобы он не отвлекал, и бросился к танку. Заскочил внутрь, захлопнул за собой крышку люка, и многотонная машина, заревев мотором, рванула к проходу, который мне так любезно расчистил носорог. По пути замотал под катки несколько бросившихся волков с наэлектризованной шерстью. Слабый удар молнии, соскочивший со шкуры одного из них, безобидно ударил в броню, никак не повлияв на машину и я вырвался на простор. Дмитрий не соврал. К форпосту действительно подходили настоящие монстры, каждой высотой замковую стену. Десять подобных созданий, словно выпущенных из одной пробирки. Один из них, разбежавшись, плечом проломил стену, недовольно заревел, смахивая горящий нефть со шкуры, а затем нашел меня взглядом и заколотил руками по груди и сторг воистину первобытный рев хищника. «Чёртовы Кинг-Конги!» Только и сумел вымолвить я. Теперь понятно, почему их не брали авиационные пушки. У них шерсть такая, что большая часть поражающей силы просто теряется. Но посмотрим, возьмёт ли их 125 миллиметровая пушка-танка. Пионы со своим 203-м калибром бы точно справились, но они оставались на территории, на которой бы бушевали враги. Хорошо, хоть в танке была установлена автоматическая система заряжания. 56 кумулятивных снарядов, скорость стрельбы — 10 выстрелов в минуту. Я немного попрактиковался перед окончанием строительства и пусть и не стал танковым асом, но попасть в такую здоровую мишень точно смогу. А учитывая, что с него можно вести огонь прямо на ходу, то шансы на уничтожение горил довольно высоки. Наведя пушку на уже обгорелого монстра, выстрелил первый раз, для верности, в туловище. Не уверен, что смогу попасть в голову. «Попробуй заблокируй этот, Варь!» Кумулятивная струя прожгла в теле обезьяны дыру. Она чуть покачнулась, а потом снова заревев, бросилась ко мне, развив сумасшедшую скорость. Остальные девять горилл, увидев происходящее, тоже бросились в атаку, прекратив разламывать форпост, из которого все еще раздавались беспокоящие пулеметные очереди, посылаемые автоматическими турелями. С их размерами и защитой они вполне могли игнорировать весь мелкий калибр. Отчитывая секунды до перезарядки, ехал задним ходом, одновременно сводясь на еще одну тварь. Выстрел. Еще одна дыра в туловище монстра, сильно замедлившего его. Вот только остальные восемь горил разогнались до такой степени, что уже почти догнали меня. Пушка успела перезарядиться еще раз. И я выстрелил третий раз прямо в оскаленную морду. Успел заметить, как снаряд раскалывает череп, когда раздался стражный удар по передней части танка. Его аж подбросило вверх. Я больно ударился головой, и, словно этого было мало, все тело затопило самым настоящим пожаром, пришедшим после убийства противника. Он все нарастал и нарастал, пока, наконец, не прорвался наружу, и вокруг меня не заплясали сполохи дружелюбного огня, не обжигающего меня и при этом плавящего броню. Я хищно улыбнулся, потирая растущую на голове шишку и ощущая распирающую тело силу. А вот теперь поиграем. Глава шестая. Метал вокруг меня плавился, как горящий воск. Потекли бронеплиты, верхний люк растаял, словно мороженое. Но капли металла, падающие сверху, даже не долетали до моего тела, испаряясь в воздухе. Прошло всего около секунды, и я оказался без средства передвижения. Хорошо, хоть снаряды не сдетонировали, просто испарившись от жуткого жара. Я завис в воздухе, паря над небольшим озером лавы, перемешанным со станками танка. Из озерца серотливо торчала дула тонущее, хотя скорее просто плавящееся. Мои силы вернулись, но ну, по крайней мере, умение управления огнем. Причем такое ощущение, что оно стало мощнее. Пусть раньше созданный мной огонь и не обжигал меня, но то, что он плавил, вполне могло доставить мне неприятности, тогда как сейчас я ощущал себя вполне комфортно, и даже вещи, которые был одет, не превращались в пепел. Самое невероятное, что я осознанно контролировал температуру возле себя и понимал, что при необходимости могу повысить или понизить ее тоже. Остальные гориллы только приближались ко мне. Одну я прикончил, попав снарядом прямо в голову. Две хромали в отдалении, истекая кровью. Оставшиеся семь неслись, желая растерзать мое тело на части. Я перевел взгляд на труп, лежащий передо мной, и он весь вспыхнул, занявшись чадящим пламенем. Продолжая висеть в воздухе, поплыл вперед и вверх, навстречу противникам. Как же я успел соскучиться по этим ощущениям. по этому чувству полета и осознанию того, что могу больше, много больше, чем обычный человек. Словно ощущая внезапно возникшую от меня опасность, гориллы затормозили, но было поздно. Я уже сам добрался до них. Буквально наслаждаясь происходящим, вытянул руки вперёд, из них вырвался ревущий поток огня. Первый монстр даже не успел ничего сделать. Он только начал тормозить, как с ярко-белым свечением вспыхнула его шерсть, превращая чудовище в факел. Мясо, кожа и кости запузырились. Я даже толком не успел осмыслить происходящее, как горело превратилось в кучку пепла, одарив меня силой, вливающейся в жилы, отчего исторгаемое пламя только усилило свой жар. Я словно конвертировал в заемную силу, но меня это устраивало, по крайней мере, в данный момент. Жаль, что я не слышал Дмитрия, выбросив наушник. Было бы интересно послушать, что он там сейчас кричит, даже не подозревая, что я остался без связи. Хотя, может, и в курсе, черт его знает, что у него за возможности. Явно ведь не все мне рассказал. Только сейчас до меня дошло, что то, что он делает, очень похоже на мой заблокированный навык квантовые манипуляции. Ведь это не что иное, чем прямое создание материи. Вопрос только из чего? Из энергии? Хотя если вспомнить известные науки факты, то все в нашем мире на квантовом уровне состоит из информации. Буквально мысленное воплощение желания, как в библейских мотивах, да будет свет. Получается, когда я выполню некие неизвестные мне условия, смогу делать то же самое, что и он, только уже в реальном мире? Творить, пользуясь лишь волей? Знать бы только, что именно мне не хватает. Может развить все характеристики до тысячи? или все науки до сотни, быстро, очень быстро догнал остальных монстров, нерешительно пячущихся назад, спалил их, и, поднявшись еще выше в небо, полетел обратно в сторону форпоста, от которого в мою сторону бежал вал хищных животных. Приземлился на землю и прищурился, всматриваясь в приближающийся вал плоти. Кого там действительно только не было. Показалось даже, что увидел настоящего осьминога, Черт знает, как затесавшуюся в ряды сухопутных охотников за моей головой. Вот только огнеупорных среди них не было. Все они сгорели в адском пламени, который я выдавал без перерыва. Если раньше мне помнилось, максимальная длина струи огня составляла около 50 метров, то сейчас я выдавал минимум в два раза больше, ведя руки по широкой дуге. Горело все: живые существа, трава, камни, земля, даже воздух. И словно по щелчку все прекратилось. Все противники исчезли, а новые не спешили появляться. Закончились? Система поняла, что дальнейшая генерация монстров бессмысленна? Или Дмитрий все сломал? Слишком много вопросов, ответы на которые можно получить только лично. Развернувшись, огненные кометы помчался в замок. Путь, который у меня раньше занимал приличное количество времени, теперь преодолел за считанные мгновения. Рухнул посередине замковой площади, затормозив в самом конце. Не хотелось портить местную брусчатку. Дмитрий, конечно, может все починить, но супергеройскими приземлениями я уже давно наигрался. Поэтому, затормозив, мягко опустился, коснувшись берцами камня. Димуша обещал навстречу, радостно размахивая руками. «Макс, получилось! У нас получилось! Я получил доступ к внутрянке чертовой системы!» Квантовое божество, система, искусственный интеллект еще десятки разнообразных названий, в полной мере не отражающих, что же на самом деле это за трансцендентная сущность, продолжала развиваться. Новые алгоритмы, протоколы связи, выстраивание дополнительных мощностей и систем защиты. После случая, в котором его едва не подчинили, на параноидальную систему безопасности были брошены все силы. Теперь любое существо, появившееся в радиусе одного святого года от колыбели, анализировалось на предмет гипотетической угрозы. Несколько случайно залетевших мирных кораблей, парочка пиратов и охотников за головами, заинтересовавшихся молодой расой, были аннигилированы в мгновение ока. Был даже найден спрятанный за силовыми полями корабль в поясе Орта. Звездолет Могучей Империи, охватывающий тысячи звездных систем в одном из рукавов галактики, был сначала проанализирован, а затем уничтожен, так и не отправив сигнал о помощи. Мельком проверил два важных объекта, находящихся в квантовом подпространстве. Наследник предтеч каким-то чудом выбрался из зоны, где должен был находиться, и встретился с Создателем. Но, вопреки его опасениям, ничего страшного не произошло. Они оба находились в замке и занимались бытовыми делами, не делая никаких попыток выбраться. Поначалу занимались отстрелом монстров, видимо, развлекаясь таким образом. Он даже тщательно изучил такое понятие, как «охота», но, не найдя ничего нового, фигурально пожал плечами. Раз уж им нравится нечто подобное, то добавил масштабирование сложности для сохранения вызова. Переведя фокус внимания, продолжил расширять зону своего влияния и готовить большое изменение в систему прокачки. Для полного контроля необходимо было улучшить первоначальную версию, добавить типичные игровые приемы, большое количество артефактов разнообразных градаций, почту, позволяющую пересылать предметы, системные аукционы, общие чаты и десятки других параметров и числа лучших, придуманных человечеством за время существования онлайн-игр. Вдобавок, анализировал имеющиеся игровые тенденции у других раз, уже попавших в зону его неявного влияния для создания игры. Игры, которая изменит все. Идея, в которой галактика превращается в огромное игровое поле с понятными и, главное, едиными правилами, которые никто не сумеет нарушить, прочно поселилась в его сознании. Из слов, возбужденно тараторящего Дмитрия, я понял главное. Он, если говорить простым языком, подменил картинку. И теперь, что бы мы ни делали, система будет видеть нас, сидящими в замке. Причем даже в том случае, если мы выберемся наружу и будем взаимодействовать с другими пользователями системы. Что-то вроде избирательной слепоты и того, что она делает с людьми, заставляя игнорировать сам факт появления чего-то такого невероятного, как система. Причем все за ее же счет, за ее же мощности. Довольно иронично отплатили той же монетой. Я не очень осознавал, как он это сделал. Все-таки всемогущий квантовый компьютер с невероятным по любым меркам быстродействием способен обрабатывать безумные объемы информации и отследить двух разумных существ, для него расплюнуть. Но тут совпало то, что мы по факту находились внутри него. У Дмитрия, как у создателя, имели сведения о структуре и ядре. Но был нюанс. Оно было значительно изменено под действием неизвестного фактора, поэтому полного административного доступа получить не удалось. В любом случае, даже то, что было, открывало отличные возможности. Блокировка слежки, расширенный функционал для Димы с возможностью выхода из замка и двусторонняя связь с внешним миром. Но ей мы пока решили не пользоваться. Все же в теории можно отследить неестественный поток информации пусть и неосознанно, с помощью автоматических следилок и анализаторов, которых у системы, основанной на компьютере, не может не быть. И главное, частично вернулись мои способности. Вернее, не так, не вернулись, а я сам вернул их. Ни одной секунды я не был их лишен, они не были удалены или отключены. На них просто стоял блок, мешающий мне управлять собственной силой. Дима был прав, я в чем-то особенный. Сказал бы даже избранный, если бы это не отдавало пошлятиной, если бы такие избранные, подходящие по четко заданные параметры, не ходили по всей Земле десятками. Просто у меня казалась лучшая совместимость. Единственное, доступ у меня пока был только к огню. Но идеи, как вернуть остальное, уже были. Ведь что я чувствовал? Сначала тепло, потом жар, наполняющий тело, и затем после убийства особо сильного противника, все пожирающие огонь. Именно он из меня и вырвался. Такое вот вырт сознания. Я замерзал и хотел согреться. И при убийстве первого встречного хищника мое бессознательное желание подстроилось, окатив волной тепла. Может быть, опыт действительно начислялся за убийство. Но это я смогу узнать только после того, как верну интерфейс коммуникатора. Сдается мне, что если бы я остался в зоне аномального холода, то рано или поздно все пожирающий огонь сам вырвался бы из меня, проломив все искусственные барьеры наложенной системой. Значит, все, что мне нужно, — это окунуться в силу стихии, прочувствовать ее. И это очень легко сделать, когда твой товарищ обладает практически такими же способностями, как и сама система, пусть и в виртуальном мире. Создать вертолет легко, создать настоящее море, нужно только выбрать место. Ему воистину стало подвластно все в округе, за исключением той самой аномальной зоны, в которой я появился. К ней мы тоже решили пока не приближаться для избежания эксцессов. Начать решили с самого простого — с воздуха. Вертолет, поднявшийся на максимальную высоту, и я, выпрыгнувший из него, с парашютом. В ушах ревел ветер, одежду трепало, словно сотни маленьких собачонок вцепились в нее и стараются порвать. Земля стремительно приближалась, и это мешало мне сосредоточиться на своих ощущениях. Я честно пытался. Расставил руки в стороны, ловя ветер. Тугие струи воздуха скручивались в ладонях, словно я создавал воздушные шары. Но все было не то. А потом земля стала слишком близко, и пришлось активировать парашют. Меня дернуло вверх, лямки больно врезались в плечи. И я начал планировать, размышляя о причинах неудачи. Слишком малое время контакта или небольшая поверхность, контактирующая с ветром. По сути, открытыми были только лицо и ладони. Все остальное скрыто лётным комбинезоном. Или отсутствие опасности, как триггер для разблокировки. Все это требовало проверки. Во второй заход прыгнул голышом. Хорошо, что в этом мире есть только я и Дмитрий. Некому наблюдать за моим позором. Но результата тоже не было. В следующие разы я раскрывал парашют в самом конце. Прыгал вообще без него, окутываясь огнем в самый последний момент перед столкновением. Но все было тщетно. Я уже подумывал о том, чтобы попросить его создать воздушный шар для подъема в стратосферу. Может, высота не та, и с высоты в 20 км получится. Но нет, снова не вышло. Даже тогда, когда сделали высотный аэростат, поднявший меня на рекордную высоту в 50 км. В этом квантовом мире тоже были звезды. Не факт, что настоящие, но со стороны красивые. Правда, это тоже не помогло. Падение с такой высоты не дало нужный эффект. Дима, наблюдающий за моими потугами, наконец не выдержал. «Может, просто построим аэротрубу?» Я замер на секунду, и до меня, наконец, дошло. Зачем действительно было куда-то прыгать, куда-то лететь, если можно было с самого начала построить специальную конструкцию, в которой можно летать часами? По привычке принялся я изобретать велосипед, хотя к нашим слугам было все, что изобрело человечество. Парень, получивший возможность выходить из замка, радовался этому как ребенок с удовольствием принимая участие во всех моих авантюрах. И сейчас он просто взмахнул рукой, визуализируя желаемое, и перед нами из воздуха соткался огромный аттракцион с большим стеклянным стаканом в центре. На этот раз эпатировать парня я не стал, оставшись в шортах и нацепив очки для защиты глаз. Залез внутрь и стал ждать, пока он включит вентиляторы. Они мощно загудели, снизу задол ветер, и я, подпрыгнув, просто легся на его потоки сразу ощутив очень знакомое ощущение. Вот оно, то, что я искал. Полный контроль над телом. Ощущение, что я могу полноценно лететь, не опасаясь разбиться о землю. Я ошибался, думая, что нужно ощущение опасности. Наоборот, было необходимо ощущение того, что я защищен от врагов, что защищен от опасности врезаться в землю. Нужно было осознание того, что воздух спасет, воздух прикроет, воздух создаст подушку безопасности. Осознание того, что воздух — это союзник. Повинуясь моим мыслям, вокруг тела создалась зона, свободная от вихревых потоков. Бешено гудящие вентиляторы, гонящие вверх воздух, не способны были даже поколебать мое тело. Я твердо стоял на ногах на полу. А затем закрутил вихрь, взлетел вверх и мощным толчком воздуха выбил крышку стеклянного стакана, освобождая доступ к небу. Вырвался наружу, И полетел в сторону увлеченно всматривающегося в голографический экран Дмитрия: Смотри! сразу произнес он. Я продолжил сбор параметров и их анализ. Вижу кое-что интересное. Я подошел ближе с интересом уставившись. Мне и самому было любопытно, что происходит в моменты, когда я управляю стихией. Очередные таблички, графики и оси координат с непонятными подписями. Дима точно гений, потому что я половины не понимаю. Все-таки прокачанный интеллект не делает человека умнее. Да, становится проще запоминать многие факты, легче анализировать. Но если нет первичного багажа знаний, будь там хоть тысяча параметров, это не поможет. Вот, — ткнул он пальцем, — у тебя в радиусе нескольких метров плотность воздуха в несколько раз выше нормы. Температура стабильна, но локальная турбулентность отсутствует. Это очень странно и нарушает законы физики. При таких потоках должны быть вихри, хотя бы мелкие. Их нет. Он покрутил визуализацию. Слой атмосферы, подкрашенный для наглядности вокруг меня, выглядел как плотный кокон. Такое ощущение, что ты инстинктивно выстраиваешь низкотурбулентный канал, каким-то образом стабилизируя слои. Большую часть навыков вообще довольно сложно объяснить с точки зрения классической физики. Пожал я плечами, вспомнив лазеры из глаз, превращение в животных, контроль гравитации, силовые поля и другие виденные мною способности. Тут я не соглашусь с тобой. Я интересовался ими, смотрел ролики в интернете, анализировал, и в теории все можно объяснить. Видел летающих людей, и они передвигались на потоках воздуха. Вокруг них в это время всегда бушует ураган. А вот с тобой что-то не то. У тебя нет отдачи. Ни вверх, ни вбок. Нет крутящего момента. Когда ты висел в воздухе, Там должна была быть реакция среды, а ее не было. Я все еще не понимал, что он хочет сказать. «В процессе управления воздухом ты обходишь закон сохранения импульса, либо перераспределяешь его вне нашей локальной системы отчета. Я не знаю, как это вообще возможно. Вроде бы ты не толкаешься от чего-то, не создаешь тягу, но движешься. И к чему ты клонишь? Все твои навыки — аномалия», — ответил он аномалии, находящиеся за пределами привычной нам физики. На самом деле они ближе к квантовым манипуляциям, ближе к тому, что делаю я. Вот только я делаю это в условной виртуальности, тогда как ты занимался этим и в реальности». Он посмотрел на меня серьезным взглядом и произнес. «Это сила Бога, и, кажется, я знаю, как мы сможем победить всемогущую систему». Глава седьмая. Сенсорная депривация. От латинского – потеря чувств. Очень популярная, между прочим, на Земле процедура, при которой происходит частичное или полное прекращение внешнего воздействия на органы чувств. Только вот у нас это происходит в капсулах, наполненных специальным раствором, в котором человек плавает, расслабляясь и оставаясь наедине со своими мыслями. А тут мы сделали мне заменитель, похоронив под землей. Единственное, что я себе позволил, это создание воздуха, которым, собственно, и дышал, и подогрев земли до температуры человеческого тела, чтобы она не была отвлекающим фактором. Как выяснилось, человеческий мозг в таких условиях начинает работать совсем по-другому. Без зрительной, звуковой и тактильной перегрузки он, как оказалось, переходит в режим глубокой саморегуляции. Падает уровень кортизола, растут альфа-ритмы. Условный внутренний шум утихает, принося успокоение. В какой-то момент начинает казаться, что не просто отдыхаешь, а будто находишься где-то за пределами привычного мира, в месте, где все старые проблемы абсолютно не важны. Некоторые ученые даже считают это своего рода аппаратной перезагрузкой нервной системы. Улучшение креативности, повышение способности концентрации, ослабление тревожных состояний. Когда мозгу нечего анализировать, он, как это ни странно, начинает слышать самого себя. И это освобождает полет мысли. Хотя некоторые впадают в неконтролируемую панику. Тут уже кому как повезет. Мне это состояние нравилось. По крайней мере, со своими мыслями я сейчас точно был наедине отрезанной толщей земли. Если бы не мой обширный опыт в подземных и пещерных локациях, спокойно я бы точно не лежал, Хотя я осознавал, что в любой момент могу выбраться. Хотя бы даже расплавив все к черту и превратив в лаву. Но одновременно с восстановлением доступа к навыку манипуляции землей мне нужно было проразмыслить, и такая стихия, спокойная, медлительная, защитного типа, идеально подходила для моих целей. Судя по словам Дмитрия, у нас был шанс взломать систему изнутри, пользуясь мною как проводником. Через меня, через мое тело, мозги и существующий у меня канал связи, можно прокачать нечто вроде вируса, еще одно квантовое состояние, практически полная копия искусственного разума системы, только на этот раз напрочь прошитого базовыми протоколами подчинения, полностью подконтрольного Диме. Я уже довольно давно находился в этом месте и наблюдал за парнем. Наблюдал за тем, как он говорил, что делал. Он был возбужден, захвачен этой мыслью. И в этом